Самопосвящение вику. Обряд посвящения или инициации это обряд перехода из одного состояния в другое. Важно знать, что при настоящей инициации обратного пути нет. В традиционной культуре человек проходил через множество инициаций. Девочка становилась девушкой, затем женщиной, и всё это сопровождалось ритуалами посвящения. Как взрослому невозможно снова стать ребёнком. Так и ведьме невозможно снова стать обычной женщиной. Поэтому прежде чем проводить ритуал самопосвящения, хорошенько подумай. Действительно ли ты готова посвятить жизнь ведьмовству? Ведь когда ты откроешь в себе источник собственной магии, она будет сопровождать тебя всю жизнь и влиять на все события твоей судьбы. Даже если ты однажды решишь, что больше не хочешь заниматься ведьмовством, она всё равно к тебе вернётся. Ритуал самопосвящения. Для обряда самоинициации нужно подобрать особый день. Это может быть день твоего рождения или день недели, который ты особенно любишь. Видовство это искусство, требующее самостоятельных решений. Поэтому выбрать и назначить день ты должна сама. Единственное условие он должен отличаться от всех остальных дней. Для инициированного дня нужен некий эмоциональный якорь который связал бы тебя именно с этой датой. Час обряда назначается по времени рождения. Если ты родилась днём, то и обряд нужно проводить в светлое время суток. Если ночью, то после заката солнца. Сутки накануне инициации и сам день самопосвящения нужно освободить от всех дел и контактов. По возможности не общайся ни с кем. Устрой коммуникативный и информационный детокс. Это жестокое испытание для современного человека. Тем не менее, оно необходимо. Если ты живёшь не одна, не общайся ни с кем, кроме домашних. Лучше всего в таком случае уехать на пару дней туда, где тебя никто не знает. За сутки до обряда поддержи также пищевую аскезу. Ешь лёгкие продукты, пей чистую воду. Перед самопосвящением нужно как следует выспаться и размять тело. Ты должна быть в тонусе. Для ритуала тебе потребуются субстанции четырёх стихий: земли, воды, огня и воздуха. Насыпь в миску земли. Это обязательно должен быть плодородный грунт. В широкую чашу налей воды. Зажги свечу и открой окно, чтобы был приток свежего воздуха. Субстанции стихий поставь на пол в таком порядке: земля, вода, огонь, а воздух присутствует везде. Первое Сядь лицом на северо-запад. Это женское направление. Поза должна быть удобной. Можно сидеть на коленях или в позе лотоса, подстелив под низ скатанное одеяло. Второе. Закрой глаза и сосредоточься на области солнечного сплетения. Этот энергетический центр является порталом, через который исходит женская сила. Третье. Сделай 11 вдохов и выдохов, чтобы не сбиться со счёта. Повторяй про себя следующие слова. 1. Вдох солнца. 2. Вдох луны. 3. Вдох Марса. 4. Вдох Меркурия. 5. Вдох Юпитера. 6. Вдох Венеры. 7. Вдох Сатурна. 8. Вдох Урана. 9. Вдох Нептуна. 10. Вдох Плутона. 11. Вдох луны. Я вернулась к луне, силе женщин, тайне магии. 4. Затем открой глаза, но не распахивай их широко, а держи полуприкрытыми. Шёпотом обратись к Великой Матери. Вселенская мать, женская сила, откройся во мне, изливайся во мне. Я буду честным проводником, я буду чистым твоим родником. Я буду той Кем создана? Отдам и прему, всё сполна. Пятое. Затем погрузи руки в землю и прошепчи: Земля-мать, дай мне силы плодородной, творящий, рождающий, силы созидающий. Шестое. После этого окуни руки в чашу с водой и обратись к водной стихии. Вода-проматерь, очисти меня от чужого, больного от зависливых мыслей, от тоннылных желаний. Дай мне силу твою, твою глубину. Седьмое. Затем streхни руки энергично и попроси стихию воздуха. Воздух дыхание творца. Одари меня твоей проницательностью, да будут мысли мои быстры, как ветер, да успею я всюду. Восьмое. Предвинь руки к огню и согревая их на пламени свечи, Обратись к огненной стихии. Огонь, горение души, зажги мою душу. Не дай угаснуть силе моей. Пусть светит она ярко, как звезда. 9. После этих слов закрой глаза и сосредоточься на области солнечного сплетения. Визуализируй, как сила стихий перетекает из стихийных субстанций в этот энергетический центр. Заканчивать обряд нужно, когда догорит свеча. Поэтому выбирай такую свечку, которая сгорает достаточно быстро. На весь обряд инициации у тебя должно уйти не больше 15 минут, поскольку нельзя допускать, чтобы тело затекло и ты чувствовала дискомфорт. После самопосвящения нужно хорошо размяться. Можно сделать комплекс йоги и принять душ. В этот день не занимайся никакими делами, но можешь погулять на природе, размышляя о своём новом призвании. Теперь ты веканская ведьма и должна жить в соответствии с ведовскими правилами. Предостережение. Любая веканская ведьма в самом начале своего пути проходит через трудное испытание. Это испытание силой. Как только ты подружишься со стихиями огня, земли, воды и ветра, в тебе пробудится ведовская сила. Ты станешь ощущать себя так, будто всё на свете тебе по плечу. Любое колдовство, любая магия. В руках появится целительная энергия, а слова твои будут полны власти. Ты сможешь снимать боль руками. Люди начнут тебя слушать, словно заворожённые. И каждый человек рядом с тобой будет чувствовать исходящую от тебя волну тепла, уверенности и витальной силы. В это время у тебя возникнет сильнейшее искушение явить себя миру, рассказать всем, что ты ведьма, можешь лечить, гадать исполнять желания, привлекать и соблазнять. Очень многие ведьмы на этом этапе и прекращают свою магическую деятельность, потому что собственный источник силы у любой ведьмы совсем не так силён, как кажется. Он ограничен многими факторами, прежде всего, физическим здоровьем. Если ведьма абсолютно здорова, силы ей хватит на более или менее долгое время, но не больше месяца. Если же у ведьмы есть склонность к каким-то заболеваниям, Она очень скоро начнёт болеть, причём довольно тяжело. Сила уйдёт, и навсегда исчезнет желание заниматься каким-либо видом магии. Это очень печально, потому что у многих женщин есть призвание и способности к ведьмовству. Если бы все могли пройти через испытание силой, веканских ведьм было бы в мире намного больше. А так как каждая такая ведьма это хранительница природы, то и мир природы Был бы в куда больше сохранности. Как пройти испытание силой? Это довольно просто. Нужно всего лишь помнить о правилах жизни веканской ведьмы. Их перечень ты найдёшь в приложении. Соблюдай их неукоснительно, и тогда ты не поддашься искушению демонстрировать свою силу всем подряд.